Андрей Шоперт. Колхозное строительство. Книга вторая. Событие первое. Нет ничего хорошего в судьбе попаданца. Чем там завлекают не окрепшие юношеские мозги авторы попаданческих романов? Воздух, которым можно хлеб намазывать, и которым автор не может надышаться, ворёт самка собаки. Это ведь ещё куда попасть? Если десантироваться посреди бескрайней тайги, то может, там и есть воздух. Так пусть автор не поленится и в 2020 году прогуляться до тайги. Неожиданно для кабинетного москвича. Он там и в наше время обнаружит воздух. Но это если этот товарищ забросил бедного попаданца в тайгу, а если его неуёмная фантазия отправила бедного десантника с ноутбуком в средневековый город. Вот там он хлебнёт воздуха, полной грудью хлебнёт. На хлеб точно будет намазывать. Забывает бедолага московская, что топят там дровами и углем. Нет центрального отопления на газу. Топят и выбрасывают золу на дорогу, а если уголь, то и шлак туда же. Всё это перемалывается ободом колеса, получается пыль, а если вдруг ветер и плюс низкое давление, сверху дым, а снизу зольная пыль. И это только цветочки, Ведь это самое колесо не само по себе катится, его лошадь волочит. Поволочит, поволочит, да и покакает яблоками, естественно. Извините за высокий штильс. Продукт этот полежит на дороге, высохнет и тоже в пыль обратится. Правда, на его место тут же новый продукт ляжет. Много лошадей в том самом средневековом городе, а ещё там нет канализации, а ночные горшки есть. Их тоже на проезжающую часть «Еще полно собак. У собак, понятно, не яблоки, так, ковришки. А вот дворников мало. И куда девать очистки от картошки? Ах, да, картошки еще нет. Ну, от брюквы. Да тоже на дорогу. Все, что ли? Нет. Еще все вокруг покрыто бортами селитрениц. Солома, навоз и, извините, опять за штильс урина. И они пахнут всем этим. Постоянно войны, а на войне куда без пороха? По этой самой причине тысячи и тысячи селитряных буртов. А как же цветы? Конечно, про цветы забыли. Они, понятно, не в городе, а в собственном поместье попаданца, которого в барина запулил автор. Хорошо, пусть в барина. У барина псарня тоже еще аромат, у барина птичник. Не нюхали утречком, когда из него выгребают куряк. Этот самый воздух, который на хлеб намазывать можно. На самом деле можно, такая концентрация миазмов. Ещё у барина конюшня, и лошади потребляют и дурманивающее, пахнущее сено, а выдают те самые яблоки. Ну что у Мурамова на снегу? Ещё барина любит утром молочка парного испить. Значит, ещё одну костяшку на счётах плюсуем. Есть коровник. Опять не цветами попахнет. А как же ей без толстого куска сала с прожилками мяса? Нет, не прожить барину. Получается ещё и свинарнику борина под боком, и обязательно с подветренной стороны. Ну, плохо в деревне с архитекторами. А вам, уважаемый автор, доводилось прогуливаться рядом со свинарником? Вот где пласты воздуха для намазывания на хлеб. Всё, всё. Отправляем попаданцев в другое время. Назад нельзя, там этих коровников и конюшен только больше. Тогда в 60-е годы ещё не успели загадить природу, и нужно спасать Гагарина и Комарова. А что вы знаете о промышленных фильтрах? Так можете и не рыться в интернете, не от тех 60-х годов. Всё сыплется на головы. В Краснотурьинске даже после установки этих самых фильтров на суходойке стёкла ни черта не прозрачные, а если из дуру оставить машину у завода, то потом её специальным шампунем отмывать придётся. Стоп, стоп, стоп. Там ведь нет консервантов. И правда нет. По этой самой причине есть простокваша. Забыли уже? Иногда молоко скисает еще по дороге из магазина домой. В лучшем случае, утром следующего дня. И теперь к колбасе. Нет. Еще есть вкуснейшее, настоящее коровье масло. Есть. Пока еще есть. Скоро только по блату и по талонам. Но пока есть. И пока коровье. Нужно отстоять двухчасовую очередь. И вот оно, желтенькое. И оно не мажется на хлеб так, как настоящее. Оно крошится. Чтобы намазать его, нужно не в холодильнике держать, а на столе в маслёнке, и оно всегда покрыто тёмно-жёлтым налётом. Оно прогоркло, но ведь жалко срезать эту прогорклость. Масло стоит очень дорого по тем временам. Приходится есть с противным прогорклым привкусом. Но вернёмся к колбасе. Копчёную не достать, почему? Потому, дорогие авторы, что она из мяса. А то, что принято считать колбасой всякие докторские, это не совсем из мяса. У вас ведь и есть интернет, загляните на ГОСТ. Так это от докторское. Только после часовой, а то и двухчасовой очереди. А вот интернета в 60-х годах прошлого века нет. Нет книг хороших, даже в библиотеках почти нет, а те, что случайно там оказались, всегда на руках. Нет телевидения. Телевизоры-то уже есть, только работают они с обеда и показывают хрень в основном. Акоморовска Гагариным это ужасающее качество отечественной техники. Ещё проклятый авось. Бардак везде, даже в армии и в космосе. Если стимул это палка в древнем Риме, то вот только из-под палки и можно заставить советского рабочего работать много, быстро и качественно. Только ведь за каждым палочником не поставишь. Авторы и советские историки и писатели пугают штрафами и палками при проклятом царизме. Бедные рабочие, забитые и оштрафованные. Забывают только, что рабочий, но пусть высокого разряда, получал больше офицера, который училище закончил и жизнью рискует. А те рабочие, которые, подай и принеси, еле концы с концами сводят. Так ты выучись на токаря, выучись на столи вара. А кто пить будет? А кто агитаторов слушать? Читать-то выучиться лень. Выучись и получай зарплату соизмеримую из зарплаты командира батальона — А ведь у того в подчинении сотни и сотни бывших неграмотных крестьян. А впереди война с немцами, обстрел бьертами и газовые атаки. А что в 60-е годы? Да то же самое. Рабочие опять получают больше офицера, причем на шахтах и металлургических заводах, гораздо больше. Даже больше космонавтов, больше первых секретарей обкома партии. Что-то не так в государстве датском. Учись, сынок, а то с Толеваром будешь. Так Столевар получает больше директора завода и руководителей целой области. Не учись, сынок, и будешь хорошо жить. Учись, сынок, а то дворником станешь. Но дворнику сразу положена квартира, а лейтенант получит ее только когда умрет, да и то однокомнатную. Цинковую, деревянную, а может и без этой излишней роскоши, братскую. Медицина была бесплатная. А чем торговали в аптеках? А были ли аптеки? Ругают злобные авторы бесплатную советскую медицину? А ничего, что врач получал в три раза меньше электролизника или шахтера, а учитель в четыре? Гегемоны. Что-то не ломанулись они, эти гегемоны, спасать свою власть в девяносто первом году? А теперь опять бурчат про проклятых буржуев. Опять у кого-то больше денег, чем у них. Опять нужна революция и гражданская война. Поделить. А нужен просто стимул. Алка нужна. В Краснотурьинске вчера пьяный гигемон зарезал жену, тоже пьяную. Чего они там не поделили? Ах, последнюю рюмку водки. Магазины уже закрылись, виноводочные. Пётр Миронович виноват. Виноват. Исправлюсь. Событие второе. Трофим Ильич, а скажите, как вы оцениваете профпригодность учителей физкультуры в школах? Пётр сидел в своём кабинете, напротив него поблёскивало очками завгуроно. «А как надо?» — Сидоркин вновь блеснул очками. Не специально, просто сидел в полоборота к окну, а за раздёрнутыми шторами поднималось невысокое ещё, но вполне уже весеннее солнце. «Хм, а как надо?» «А надо, чтобы был дух соревновательности. Нужно вырастить детей, стремящихся во всём быть первыми. Но как-то ведь вы определяете, кому дать заслуженного учителя». Пётр чуть отодвинулся, чтобы очки на него зайчики не отбрасывали. Есть эстафета на пресс-газете Заря Урала, есть соревнования по волейболу и футболу между школами. Давайте честно, это не воспитанники школьного физрука выступают на этих соревнованиях, а ребята, которые ходят в профильные секции. А что вы предлагаете? Вот правильный вопрос. Пётр вспомнил про замечательную передачу из детства. Оригинальное название сейчас не вспомнить, точно по-немецки все же. «Match Meets», еще какой-то «Mach», «Match Bezer». А вот перевод, пожалуйста. «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Там классы, когда арабских школьников соревновались по всяким бегам в мешках, прочим дисциплинам, не включенным по ошибке в Олимпийские игры. Вот сейчас Штель и описал заведующему Горано десяток вспомнившихся упражнений. Рафим Ильич снял очки и протер их пол и пиджака, конечно же, коричневого. И поэтому можно судить о профессионализме физрука. Но не только поэтому. Конечно, нужны и эстафеты, и первенства среди школ по различным футболам и волейболам. Но главное, нужно, чтобы соревновались не только те, кто занимаются в секциях, но и самая последняя толстая девочка в классе. «Я подумаю, что-то еще?» — Сидоркин водрузил очки на место. Да. Мне пришла в голову идейка проводить во дворце еженедельные соревнования эрудитов среди школьников. Игра будет называться Что, где, когда. 6 участников от школы, им задают вопросы, и у ребят есть 1 минута на обсуждение. Кто первым ответит, тот и победил. Можно одновременно 4 школы привлечь. Поставить во дворце на сцене 4 и повалить за своих, возможно, и родители придут. Понятно придут. А что за вопросы? Ну, Трофимилич, дайте команду учителям школ по разным предметам подготовить интересные вопросы. Вопросы должны быть не очень простыми, но и не про бином Ньютона. На вскидку: кто такой Изюбр? Какая самая южная столица государства? Почему 12-й месяц декабрь переводится на русский как 10-й? Почему старый Новый год 13 -го января и когда он будет 14-го? Ну, то есть вопросы должны быть интересными, чтобы потом еще целую неделю дети их обсуждали. Принцип понятен. Победители четверок встречаются между собой, пока не выявится самая эрудированная команда. А вторые места, скажем, тоже между собой, а то слишком быстро все закончится. Предусмотрите призы и обязательно в школах стен газеты с фотографиями членов команд знатоков. Ну, наверное, в тех, кто хоть раз победил. «Продолжаем создавать примеры для подражания?» — усмехнулся Гаранист. «Конечно. Дети всегда ищут, на кого равняться. Пусть равняются на лучших, а не и на тех, у кого брат сидит». «Хорошо. Поспешать надо, а то скоро каникулы, а там и последняя четверть», — стал подниматься Сидоркин. «Простите, Трофим Ильич, все некогда спросить. Олимпиады по предметам-то провели, дети готовятся к областным». С этим концертом ни на что времени не осталось. А сейчас еще к 8 марта очередной аврал. И это было чистейшей правдой. Обижаете, Петр Миронович, к вашим замечательным идейкам мы всегда прислушиваемся и стараемся осуществить. Все городские олимпиады проведены, отобранные по трое лучших и сейчас их усилий наготовят к областным олимпиадам. Тут правда оказалось, что иногда в этих тройках одни и те же дети. Но ведь у нас в конце апреля будут ещё раз проведены олимпиады, там окончательно и определимся с участниками областных. Спортсмены тоже отобраны и уже готовятся. Пока, конечно, только на стадионе, но как снег с улицы Ленина уберут до асфальта и чуть теплее станет, то и на улицу выйдут. Точно. Спасибо, что напомнили. Нужно субботник объявить и почистить улицу. Пётр записал себе в блокнотик. Что ж, пойду ваши новые идейки воплощать. Как вы говорите, нужно дело делать и работу работать. Поднялся за в гору. Да, Трофимилич, если что-то не будет получаться, не стесняйтесь, сразу ко мне. Порешаем. До свидания. Событие 3. Только закрылась дверь за Сидоркиным, как зазвонил телефон. Да. Кто говорит? Так хотелось ответить, слон, но вытерпел. Первый секретарь Краснотурьинского горкома КПСС Тишков Пётр Миронович. «Пётр Миронович, не кладите трубку, сейчас будете говорить с министром культуры СССР Екатериной Алексеевной Фурцевой». Голос был мужским и да нельзя деловым. «Наверное, тоже товарищ в коричневом пиджаке». «Пётр Миронович, вы последняя сволочь!» И короткие гудки. «Ну, вот и поговорили». Бака огоршенные попаданицы думал, чего теперь делать и где тут ближайшая электричка к китайской границе и чего из тёплых вещей нужно взять с собой на калыму. Телефон зазвонил снова. Да? Кто говорит? Ну, теперь-то можно один чёрт колхозом на Магадане руководить. Слон? Секундное замешательство на той стороне, но лишь секундное, а потом надо же. Откуда? Отверблюда? «Товарищ-то у министра непростой, не растерялся?» «Петр Миронович, не кладите трубку, сейчас будете разговаривать с Екатериной Алексеевной». Половина его прошлых знакомых и две трети нынешних сказали бы, «Не ложите, а тут грамотный абонент». Хотя был у Петра в прошлом будущем начальник, который знал, что нет слова «ложить» и есть «класть». Но вот дальше он правила не прочитал, и по этой простой причине вместо «положить» Он, ничтоже сумнящийся, выдавал покласть. Ну а что? Полно проверочных слов и выражений. Ну, например, «клал я на вас с прибором». Или еще ведь существует слово «кладбище», то есть место, куда поклали покойников. Если бы нужно было говорить «положить», то было бы не «кладбище», а «лежбище». Так что вели к могучим русский языка. «Петр Миронович, вы знаете, что вы сволочь». опять прилетела пока Пётр раздумывал над оборотами речи. Здравствуйте, Екатерина Алексеевна, и вам не хворать. Да, спасибо, что спросили, с Юрочкой всё хорошо, да и жена вполне здорова. А ваше как самочувствие? И погода не подгуляла. Солнышко вон в окна ломится, весна пришла, весне дорогу. Там булькнули. Екатерина Алексеевна, с вами всё в порядке? Ладно, вас писателей и не переговоришь, а вы не из последних будете. «По делу. Все ваши десять песен к восьмому марта Суслов утвердил. Особенно ему понравился мини-цикл про города. Ну а «Волок-Дуг-Ду» — вещь просто убойственная. А ты мне что устроил? Да не смогу, да за десять дней десять песен сам Господь Бог не напишет. А ведь написал? Да еще сколько всего с меня стребовал. Может, отобрать у вас дом? Ладно, шучу. Не все вам надо мной издеваться. Там опять забулькали». Петр ничего смешного в словах министра не нашел, но на всякий случай тоже булькнул. Пошутила ведь Екатерина Третья. «Товарищ Тишков», — он стал серьезным и торжественным, «за цикл песен «Ко дню победы» есть мнение удостоить вас Ленинской премии, а за цикл песен «К 8 марта» — премии Ленинского комсомола. Кроме того, товарищ Суслов предложил присвоить вам звание «Заслуженный работник искусств РСФСР». «Как думаете, почему РСФСР?» Ой, а голос-то не добрый. Потому что скоро день космонавтики. Тоже, блин, бинном Ньютона. Пётр Миронович, вы сволочь, я вам уже говорила, а с вами опасно разговаривать и неинтересно. Я тут такую речь заготовила, а вы всё испортили. Простите, Екатерина Алексеевна, ради бога. Давайте сначала, почему только РСФСР? Нет, уже не интересно. Нужен цикл песен ко дню космонавтики. Две я уже слышала. Обе выше всяких похвал на премию тянут, но этого мало. Нужно ещё 8. Екатерина Алексеевна, я не смогу, Пётр аж вспотел. 10 песен про космос. Да их столько просто нет. Их вообще нет. Даже в 2020 году и то гоняют все те же 5 песен. Про 8 марта ты то же самое говорил. Кто второй раз про волков поверит? Екатерина Алексеевна, ну пощадите. Давайте хоть пять. Я и так всё работу в городе забросил. Книгу не могу закончить. Устал как собака. Это ведь не последний день космонавтики. 6. Почему 6? А чтобы по-твоему не было. До свидания. Событие четвёртое. Что за дом? Да, дом как дом, 3 этажа, 3 подъезда, Лепнина. Лоджии на втором и третьем этаже по торцам. Да, ещё дом расположен углом. Ну и последнее, дом предназначен для творческой интеллигенции. Хотя не совсем интеллигенции, ведь Валентина Толкунова пока просто студентка, как и Людмила Сенчина. А началось всё сразу после концерта 23 февраля 1967 года. Концерт состоялся во Дворце металлургов города Краснотурьинска. Пётр, приглашая всех подряд посетить этот концерт, на полный кворум даже и не рассчитывал. А зря. Приехало в два раза больше, чем приглашал. И ведь не Вася Пупкин приехал. Ого-го, какие пупы заявились. За три дня до концерта, то есть 20 февраля, приехал хор старших классов Суворовского училища и Свердловска, а с ними и генерал-майор Михаил Павлович Тихончук. Кроме того... Был подполковник Герасимов, руководитель хора. Ребята приехали усилить исполнение песни «День Победы». Спели одни, без Богатикова. Слабо. Спели с Богатиковым лучше. Все же Лещенко не хватает. Ну, может, потом и с ним запишем, а сейчас за неимением Гербовой пишем на туалетной. Да ведь еще и подполковник подтянет общее исполнение. Только сразу стал вопрос, куда селить три десятка человек». Пётр позвонил директору базы Анатолию Яковлевичу Кабанову. Тот долго не раздумывал. Пусть заселяются на базу отдыха Шихан, там их и кормить будут. Анатолий Яковлевич чуть замелса, что ли. Это ведь ещё не последние гости. Может, на недельку в профилактитории освободите? А что, гостиницы не хватит? Боюсь, что нет. Не зря боялся, на следующий день прикатило московская тусовка. Главным у товарищей был первый секретарь Союза писателей СССР Константин Александрович Федин. Вторым, скорее всего, руководитель оркестра и дирижёр Евгений Фёдорович Светланов. А может, он третий, так как была ещё и Рахиль Хадскилевна Фрейдлина, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР. И ведь, скорее всего, и будущий лауреат Нобелевской и Ленинской премий, а, возможно, и герой социалистического труда. Светланов привез двух скрипачей и двух саксофонистов, плюс несколько чемоданов-инструментов. Прицепом к нему был и режиссер. Петр аж офигел. Фурцева на мелочи решила не размениваться. Сам Говорухин пожаловал. Этот привез с собой двух операторов, звукорежиссера с двумя техниками и еще несколько чемоданов аппаратуры. Самое интересное, что в одном поезде с ними прибыл и другой режиссер. Ранг у этого был поменьше, а вот помощников и аппаратуры побольше. Это генерал Тиханчук не обманул и пригласил светило военной документалистики Рымаренко Леонида Ивановича со Свердловской киностудией. А тот впечатлился песней «День победы», да и прекратил снимать концерт. Станислав Сергеевич Гаворухин вопреки ожиданию в драку не полез. Наоборот, сперес и спились товарищи, целую ночь вся гостиница гудела. Доктор химических наук Фрейдлинна тоже не одна пожаловала. Естественно, прибыла Люша, она же кандидат химических наук Елена Цезарьевна Чоковская, так ещё и мама ей нае пожаловала. А что? Приглашал ведь Кроме двух Чуковских были и примкнувшие к ним в Свердловске Виталий Васильевич Фамин, профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист, и Климов Василий Николаевич, профессор, ректор мединститута. Почему эти медики, а не светила из Москвы, понятно. Они уже работали в Краснотурьинске, проверяли действие собачьей тины на детей. А пока проверяли, познакомились с доктором Франком, который уже вовсю пытался бороться с язвами и гастритами медикаментозным способом. Собачья комиссия, между прочим, никаких выводов не сделала, обещала прислать специалистов поизучать. Только обвинения в присвоении мяса с Петра сняли, да доктору кляузнику строгий выговор влепили. А дети между тем выздоравливают. Уже семеро, и ещё у двоих дела тоже на поправку идут. Но вернёмся к гостям. Из столицы Урала за день до концерта прибыла целая делегация. И возглавлял ее ни много ни мало председатель обл. исполкома Александр Васильевич Борисов. С ним были Глинских Василий Иванович, секретарь Свердловского обл. исполкома, Алексей Фанасьевич Добрый день, заведующий отделом науки и учебных заведений Свердловского областного комитета КПСС, проректор по науке Горного института Веселов Иван Степанович, директор ТЮЗа Ирина Глебовна Петрова, Главный режиссер этого театра Юрий Ефимович Жигульский и на закуску Вениамин Иванович Шабуров. Скромный работник питомника, а в будущем великий селекционер, к сожалению, не заслуженно забытый потомками. Чтобы этих гостей разместить, пришлось часть уже заселившихся в гостиницу Турья кинематографистов отправить в заводской профилакторий. Слегка побузили, но когда узнали про бесплатное трехразовое питание, то смирились с переселением. Сама Фурсова прибыла 23 февраля, осмотрела оба дворца в Краснотурьинске и даже снизошла до визита к Петру в гости, так сказать, познакомиться с женой и потомками великого поэта-песенника. И вдруг дома преобразилась, даже с юрочкой на руках походила по комнате, а ещё примерила недавно перешитую шубу и плащ. Сказала, что заберёт модельера в Москву. "Я не поеду", огорчил её Пётр. "Тоже ваша Хотя следовало ожидать, вон какая рубаха да и костюмы с тех, какие не купишь. Вы ещё и художник? И что делать? Погладила норку, не желая расставаться. Пришлите своего модельера, я ему нарисую и объясню всё, развёл руками Штели. На этом и договорились. Только ведь и Фурцева приехала не одна. Во-первых, привезла с собой не специально, те сами добрались, а вот в самолёте встретились семейства Михалковых-Вертинских. Пётр задумал снять пару клипов, и Анастасия с мужем для них были просто созданы. Он позвонил звёздочкам, пока, и те легко согласились. Во-вторых, с ней был легендарный маршал Семён Михайлович Быдёнов с дочкой Ниной, художницей, и зятем. А зять ведь непростой, Михаил Дюржавин. Ещё, правда, не сто ли известен в телевизоре не засветился, но Пётр-то знал, кто перед ним. Здоровейсь. этих поселили в костеницу Бастроя, так как турия опять оказалась забита. В свою очередь, товарищ Макаревич доставил всех трёх героев социалистического труда: Ольга Михайловна Чеснакова, агроном из Арбитского района, Константин Николаевич Чистяков, директор совхоза Балаирский в селе Балаир Талецкого района, приехал вместе с женой учительницей Аллой Тихоновной, больной туберкулёзом и двумя детьми. На постоянное место жительства приехал, впечатлился рассказами про собачью диету. И Николай Максимович Перемкин, бывший директор колхоза имени Ленина, Богдановичевского района, ныне пенсионер, как выразился председатель облсполкома, рвущийся в бой. Привез гостей бывший танкист Аберин из села Байкалово, что недалеко от Елани, Прибыл замечательный подвижник Виталий Егорович Дягилев, который создал там народный хор и сам пишет хорошие песни, стилизованные под народные. Дягилев прибыл пока на разведку, но ну что ж, разведает, да и останется. Да, надо ведь и еще про парочку гостей упомянуть. С Константином Фединым приехала Смирнова Вера Васильевна и привезла с собой художника Леонида Владимирского. который почти закончился иллюстрации продолжений Буратино и привёз их показать для утверждения автору, а в простонародной интерпретации похвастаться. Надо отдать товарищи должное, было чем. Рисунки были просто великолепны. Вери Васильев не тоже было чем похвалиться, но об этом позже. Сейчас о гостях. Или всё. Да нет, дудки. За 2 дня до концерта пожаловали ещё два гранда. Прибыла сама будущий герой социалистического труда, любимица Брежнева Зыкина, И бледной ее тенью великий поэт Евгений Евтушенко. Прибыли и чуть не с поезда отправились на репетицию. Профессионалы, не отнять. Теперь все? Почти. Разве что стоит упомянуть руководителей всех рангов из Серова, Карпинска, Волчанска и Северо-Уральска. Эти как-то прознали про великосветскую тусовку и напросились на концерт. Слава богу, их хоть размещать не нужно. Утром приехали, ночью не дождавшись приглашения на форшет после концерта от распорядителя праздника Екатерины Великой, уехали. Концерт получился на пять с минусом. Все-таки песни Высоцкого мог петь только сам Высоцкий, но еще, может, чуть хуже Гарик Сукачев. По песням о Куджаве попроще. Безусловно, в авторском исполнении есть определённый шарм, но Богатиков спел не хуже. Но и не переплюнуть исполнение Журавлей высокосным годом. А для Дня Победы нужен Лещенко. Но ведь гости не слышали эти песни в исполнении вышеперечисленных. У них просто крышу срывало. При исполнении о матери и Дня Победы слёзы лились в три ручья. Бодённый после концерта минут пять обнимал Петра, так впечатлился. Вот, на следующий день после концерта и состоялся разговор Петра с товарищем Фурцовой про дом. Поезд ведь до Свердловска только вечером, а другим транспортом пока добраться не просто, просто нет. Свердловского тракта да и больших комфортабельных корейских автобусов тоже нет. А в отечественном, да, в тридцатиградусный мороз и самоубийца в Свердловск не поедет. Есть более безболезненные способы свести счёты с жизнью. Например, отпиливать от себя по кусочку или зайти в клетку к голодным тиграм. И непременно камурским, их ведь мало осталось. Вообще-то 23 февраля в 1967 году ни разу не праздник, обычный четверг. А следом обычная пятница, то же самое, что ни на есть рабочий день. По этой простой причине товарищ Чешков с самого утра был на работе, тем более, что пятница – день приема населения». Первый посетитель пришёл жаловаться на руководителей шахты Северо-Песчанская. Они вели талоны для своих рабочих, чтобы чужие не садились в автобусы. А как пенсионеру добираться до сада номер 3, где у него живёт собака, которую нужно кормить каждый день? И много вас чужих, не поверил Пётр. Человек пять, наморщил лоб дедушка. В воскресенье десяток, может быть. А автобус переполнен. По-разному бывает, но 5 человек всё одно влезут. Сделал шаг вперёд пенсионер и навесил на тежковом. Ты, дедушка, не переживай, я узнаю, что там за умники нашлись и разберусь с ними. Ты разберись, секретарь, а то я ведь выше пойду. Я всю войну прошёл, а меня из автобуса выпихивают. Да, не надо эту страну спасать. Танков, суки, понастроили, а автобусов нет. написать нужно письмо бравастному любителю целовать мужиков, что все эти танки один чёрт превратятся в металлолом, автобусы строить надо. А вторым посетителям оказалось как раз товарищ Фурцева. Пётр Миронович, а можно вас отвлечь на пару минут? А улыбочка как у акулы, белая акулы. Присаживайтесь, Екатерина Алексеевна, сейчас чайку закажу. Или вы кофе предпочитаете? Я тут с секретаршей рецептом поделился, с корицей и гвоздикой. Сидите уже, я чай сама заказала. Сейчас Вера Михайловна принесет. Интересная у тебя секретарша, Петр Миронович. Она тебя считает мягким и безотказным человеком. Фурцева подошла к окну, за которым не было видно ни черта. Опять усилился мороз, и все окно заиндивело. «Ну, со стороны видней», — Петр развел руками. «Вот сейчас и проверим». Концерт мне понравился. Эти две девочки и украинец на самом деле находка. Признаю, если бы я отдала эти песни другим певцам, получилось бы хуже. Не зря ты на меня в доме писателей орал. Екатерина Великая наконец уселась на стул. Я на вас, не наоборот, покачал головой Штели. Не будем прошлое ворошить, булькнула Фурцева. Вот и чай, Екатерина Алексеевна. А это я булочек сама напекла, не побрезгуйте. Ворвалась в кабинет Вера Михайловна по прозвищу Угомонная. Спасибо, Вера Михайловна, непременно откушу. А то Пётр Миронович бросил меня одну в чужом городе и даже не сказал, где можно позавтракать. Пётр Миронович, ну что же вы? У нас рядом с гостиницей, правда, ни одной столовой нет, вскинула секретарша. Вот оно, хвалёное уральское гостеприимство, а я ведь его у нас в Москве со всеми удобствами разместила. Довольны хоть остались, товарищ Тешков? Пётр сжал зубы, знает ведь про Люшу Денисли. Да Сейчас я ещё и пирожков принесу, выбежала Вера Михайловна. Пётр Миронович, ты знаешь, что скоро праздник 8 марта? принялась за булочки товарищ министр. Странный вопрос, даже неожиданный, хмыкнул догадавшийся Пётр. Догадался? Ну, не буду томить. Нужно 10 песен. Две о проснегире есть, будем считать восемь. Их нужно исполнить и снять на плёнку. Говорухина станица до 5 марта. 6-го плёнка должна быть в Москве. Да вы с ума сошли, откинулся на спинку стула Штеля и не рассчитал. Хорошо, что позади был шкаф, а то бы грохнулся, а так только завис в неуклюжем положении. Вот и пирожки. Зоя Николаевна пекла. Бухгалтер наш в коснее и не бывает. Вошла Вера Михайловна и с тревогой посмотрела на висящего Тишкува. Еле-еле удалось восстановить равновесие. Вера Михайловна, большое спасибо. Да, Верочка Михайловна, большое спасибо. Не пускайте пока никого в приёмную, на меня сейчас Пётр Миронович орать будет. Ох, как хочется. пробурчал под нос Пётр, когда несколько раз оглянувшаяся секреташа всё же вышла. Пётр Миронович, раскрою карты. Я перед отлётом встречалась с Михаилом Андреевичем Сусловым. Считай, что это его команда. Думаете, мне легче стало? Как можно за 8 дней написать 8 хороших песен? Я ведь не господь Бог. А Маша, она просто ребёнок. Взбрыкнёт и всё, приплыли. Видела я вашу Машу. О, я теперь тоже могу стихи писать. Вриф мой ведь получилось. Так вот, про Машу. Я бы позавчера ещё сказала, что её в Москву надо везти уником, а теперь поняла ваш спич про ане ювасюки. Вы скоро и вправду это осуществите. Ладно, давайте ваши требования, а потом поговорим о Маше. И с невинным видом достала из ужасной розовой сумочки блокнот с новомодной шариковой ручкой Биг. Мне нужны два человека из московского ансамбля Скоморохи. Фамилии Градский и Буйнов. Ещё мне нужно, чтобы и Светланов с музыкантами остались до 6 марта. Ещё нужны два виртуоза аккордеониста. Нет, лучше один аккордеонист и один баянист. Дальше. Нужна пара виртуозов гитаристов и один лучший в стране балалаечник. Да, если существует такой человек, то его нужно найти. Он должен очень хорошо играть на бас-гитаре. Все эти люди должны быть здесь послезавтра, иначе не успеть. Пётр задумался. Как 8 песен сделать за 8 дней? А ваш оркестр? Оторвалась от писанины Фурцева. Здесь нужно другое звучание и другие голоса. Потом поймёте. Кстати, а что со званием академический? Я поговорила со Светлановым, он хотел забрать Гофмана в Москву. Я запретила даже заикаться. Будет вам звание. Ещё есть требования. И телефон мне в пустом кабинете предоставьте. Поднялась Екатерина Алексеевна. «Конечно, есть. Мне нужен дом». «Какой еще нахер дом?» — дернулась Фурцева. «Вон такой дом», — Петр открыл форточку и ткнул в один из домов, стоящих напротив горкома. «Мне нужно селить в него приезжающих артистов на постоянное место жительства. Думаю, это около ста тысяч рублей. Только показ снятого концерта в «Ударнике» в Москве за неделю окупит эти деньги. Тысяча мест, пусть под тридцать копеек билет, итого три тысячи за сеанс». «Пять сеансов — пятнадцать тысяч. Семь дней — сто тысяч». Пётр ожидал возражений и криков, но их не последовало. «Пётр Миронович, пойдёмте ко мне в замы. Дом не обещаю, а квартиру в доме писателей найду и дачу в Переделкино». И мордочка такая улыбчатая. «Извините, Екатерина Алексеевна, я хочу сделать Краснотуринск лучшим городом страны. Из Москвы это не получится, да и съедят меня в Москве-то». Я ведь и не буду лезать попки у всех подряд. Да, сидят. Ладно, о про дом подумаю. Махнула рукой Фурсова. Нет уж, давайте обещание. Пришлось и вправду повысить голос. 10 лучших песен, таких как на вчерашнем концерте. Звоните. Событие пятое. Пётр с Викой Цыгановой закрылись в детской. Но не на ключ закрылись, так, дверь прикрыли. Юрочка спал, делала уроки Таня. А жена стирала в ванной пелёнки. Все заняты. Пётр Миронович Вика взглянула на пустой почти белый листок. Нет шести песен про космос, по крайней мере, таких, чтобы они были известные и популярны. А те, что есть, уже написаны. На листке были сверху вниз шесть цифр. Напротив единицы было написано: "Трава у дома", напротив двойки "Надежда", а все следующие четыре циферки были свободны. А если попробовать подсунуть песню из кинофильма Земля Санникова, Пётр напел. Есть и только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. А причём здесь космос, наморщила носик Вика. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Песня замечательная, нужен Олег Анофриев, лучшего исполнения я не слышала, Вика заполнила третью строчку. А ещё три песни «Я тут думал целый день. Есть непростая вещь у Виктора Цоя, группа крови на рукаве. Там только нужно несколько слов поменять, траву заменить на тропу и убрать бой. Пожелай мне удачи в полете, там ведь все равно к словам «в бою» нет рифмы». «Не знаю, не знаю. Сто процентов, что даже с этими исправлениями песню не примут. Слишком агрессивная и слишком чужая. Это ведь не синий платочек». Вика напела припев. группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Нет, точно не пропустят. А ведь я знаю, что нужно сделать, чтобы не просто пропустили, а с руками оторвали. Забегал по комнате Пётр. Ну как забегал? 2 м до двери и два назад вот и весь бег. Не поделитесь? Нужно обозвать это маршем космонавтов. Ещё нужно, чтобы первое исполнение было с участием Гагарина. И последнее нужно сшить эту самую форму с группой крови на рукаве. Возьмём за образец форму из нашего времени. Берцы, куртка с тысячей карманов, кепка с большим козырьком. Вот на рукаве и груди куртки вышить группу крови и номер. Одеть в эту форму певца Гагарина и пару человек из бэк-вокалистов. Только одного не хватает голос Цоя. Задумка неплохая, но столько сложности, и первое это не Цой. Первое это Гагарин. Тут и у Фурц своей может не получиться, да и понравится ли ему форма? Вика сомнения мно, вписала в четвёртую строчку группа крови. Нельзя это задание завалить, опять забегал Пётр. Пётр Миронович, а вы не думаете, что даже если мы и запишем шесть песен, то дальше будет не легче, а значительно труднее. Следом 1 мая, а там нет вообще ни одной песни, и там отказаться будет ещё сложнее. Это же политический праздник. Там сам Брежнев позвонит и потребует 10 шедевров. И что тогда Вика ещё раз взглянула на список. Куцый. И проблемный я по поводу международного дня солидарности трудящихся вообще нет ни одной песни. Интересно, почему партийные бонзы не могли заставить поэтов написать песни, или песни были написаны, но такого низкого качества, что только одно исполнение и пережили. Вика, не отвлекайся, пожалуйста. Если что, то позаболею. Ещё две штуки про космос надо. Стойте, есть одна и очень неплохая. Помните, был детский фильм Отраки во вселенной. Вот там ещё песня была. Сейчас не вспомню всю, но в припеве были слова: "Если что-то я забуду, вряд ли звёзды примут нас". Помнится, что-то припоминаю. Я возьму каждый его час. «Все, садимся, вспоминаем». «Подождите, а шестую?» «Есть у меня запасной вариант. Будет такой малоизвестный Барт Суханов. Как-то мы с женой купили пластинку, или кассета у нас была, уже не помню. Было это в конце 80-х. Первой там шла колыбельная зеленая карета. Под нее у нас дети только и засыпали. А вот вторая была песня «Моя звезда». Там еще такие слова в запеве. «Среди миров в мерцании светил одной звезды, я повторяю имя». Не потому, что я ее любила, потому что мне темно с другими. Я понимаю, что эта песня про женщину, а не про звезды. Но если чуть подправить, то никто не поймет. Давай я тебе напою. Не надо, я эту песню знаю. Когда в детском хоре пела, то один раз ее исполняли. Кстати, и тогда был концерт, к 12 апреля. Давайте, правьте слова у Цои и Суханова, а я начну музыку подбирать. Хорошо. Стоп. Только сейчас понял, все покоя не давало, будто что-то забыл. Фурцева сказала, что все десять песен Суслову понравились. Но ведь их было одиннадцать. «Снегири» Виктора Королева, «Снегири» Сергея Трофимова, «На недельку до второго я уеду в Комарова», «Я уеду в Иваново», «А Иваново город невест», «Волок, Дугду», «Я себя от тебя отучаю», «Композитора Олега Иванова и поэта Владимира Павлинова, «Горький мед». Песня из Йюноны и Авос, дуэт Графа Рязанова и Кончито Аргоерио. Мне об такую женщину Татьяны Назаровой, автор слов, и Анатолия Рязанова, композитор. Вальс Бастон Разенбаума, переделанный пьяные глаза Валерия Кураса, глаза сделали синими. И твои синие цветы. То ли они там считать не умеют, то ли одну всё же зарубили. Интересно какую. Событие шестое. 7 марта Петр позвонил Смирновой, как и договаривались, заодно поздравил ее с праздником. Та, в свою очередь, передала поздравления жене и дочерям, заходила ведь вместе с фурт своей к Петру домой и знакомилась с домочадцами. Поздравила и сразу взяла быка за рога. «Петр Миронович, поздравляю и вас, вчера книга ушла в печать. Отдали в редакцию «Молодой гвардии», это она с Ущевской. Так что через месяц уже и на прилавках появится. Вам купить десяток экземпляров». «А что, автору хотя бы десять-то экземпляров бесплатно не положены?» – удивился Штелли. «Где-то ведь он читал или и по ящику смотрел, что автору передают стопку новеньких книг». «Нет, только один экземпляр». «Ну-ну, не переживайте. Посчитайте, сколько вам нужно экземпляров на подарки друзьям и родственникам, и я столько у знакомого директора книжного магазина выкуплю», – совсем озадачила Петра Вера Васильевна. «Хорошо, посчитаю, только и нашелся, что ответить». Так, на этом хорошие новости не кончились. Сигнальный экземпляр ВОАП уже напечатал. Мы разместили их в книжном на Калининском. Так сказать, чтобы проверить спрос. Все 200 экземпляров разошлись за пару часов. «Вам я две штуки купила. Так вот, решено, что будем печатать второй тираж, на этот раз побольше. Скорее всего, 250 тысяч». И вот тут есть такой нюанс – Если просто выпустить второй тираж, то авторские будут чуть меньше, чем за первый. Но если вы внесёте даже небольшие изменения в текст, то это будет уже считаться изданием вторым, дополненным, а значит, гонорар не уменьшится. Я переговорила с Владимирским, и он обещал прямо завтра принести несколько рисунков, а от вас небольшое изменение в тексте. Ну, там описание природы, что ли. Петр вспомнил анекдот, что рассказывал семье Калининых, и поведал его Смирновой. «Ха, прелестная вещь!» — хрипло, закаркала Вера Васильевна прокуренным голосом. «Вот так и поступите. Можно описание острова добавить или корабля». «Хорошо понял вас, Вера Васильевна. Это не все пряники. Я тут переговорила с чехами и болгарами. Они будут переводить и издавать вашу книгу. Дальше заинтересовались и товарищи из ГДР». Только там какие-то трудности с переводчиком детской литературы, но через пару недель освободится. Думаю, пока и венгры и поляки. Зато итальянцы прямо вцепились в эту книгу, уже нашли переводчика. Так что давайте на следующей неделе появляйтесь в Москве, будем договора заключать. Да вам ведь и всё равно в ООП нужно новые песни регистрировать. Спасибо большое, Вера Васильевна, непременно числа после 15 приеду. Штелин мысленно тяжело вздохнул. Неблизкий Путин не очень тон -то любил все эти вокзалы с вечными толпами людей. Ну и последний пряник, очень вкусный пряник. В понедельник принимаем вас в союз писателей. Ваше присутствие не обязательно, но вот приедете и сразу удостоверение и значок получите. А это, кроме того, увеличит гонорар за второе издание. Слышно было, что Смирнова искренне этому радуется. Если честно, то Пётр тоже порадовался, хотя денег ведь и так куры не клюют. Да ещё неожиданный бонус в середине февраля прилетел. Аберин проверил таблицу выигрышей трёхпроцентного займа и прибежал с выпученными глазами прямо на совещание по строительству, а после совещания ткнул в газету толстенным своим пальцем. «Пять тысяч выиграли!» «А ведь это даёт право на покупку автомобиля ГАЗ-21 «Волга»?» Или можно продать в южных республиках этот билетик тысяч за 12-15 руб. А может, если товарища Макаревича подключить, то в столице получится цеховикам и подороже продать. Ведь выигранный автомобиль при конфискации имущества один чёрт остаётся за хозяином. Ценный товар такой билетик, пока не решили, что делать, то ли Волгу брать, то ли деньги. Лежит облигация и думает, кроме этого большого выигрыша были и мелкие, от 40 до 500 рублей, но общую сумму почти в полторы тысячи. Удачно деньги вложили. «Алло, Петр Миронович, вы меня слышите?» «Со связью что-то?» — вывела из задумчивости Петра телефонная трубка. «Наверное, сейчас нормально слышно?» «Точно что-то со связью?» «Ну да, со связью, с головой». Размечтался и забыл про собеседника. «Со связью?» «Петр Миронович, а что с вашей новой книгой? Как продвигаются успехи?» Пошутили из Москвы. «Вера Васильевна, хоть вы покричите на Екатерину Алексеевну, но никак не дает мне книгой заниматься. Опять повесила задание – написать ко дню космонавтики шесть новых песен. Пока не закончу не до книги, хотя две части из трех уже дописал. Получится чуть толще, чем первая. Я надеюсь, к первому мая завершить сей титанический труд». Петр и на самом деле хотел успеть до праздников. Потом точно до конца мая будет не до книг. То демонстрация, то день победы, потом посадка деревьев и начало строек. Субботников куча, хотя сейчас воскресники. Только через неделю примут постановление о введении пятидневки. Ещё ведь и тут куча работы. Не так-то просто целый город, десятки и сотни предприятий и учреждений перевести на укороченную рабочую неделю. Везде нужно будет на собраниях побывать, нельзя ведь допустить из-за потери этого дня невыполнения планов. Эх, как хорошо было на пенсии. Так вы и Пётр Миронович эти первые части с собой привозите, отдам корректорам, да и сама хочу узнать, что дальше будет. И напрягитесь, я вас в июнь поставлю на очередь в издательство Детская литература. И ведь ещё нужно художника найти. Владимирский здесь не подойдёт, нужны совсем в другом стиле работы. Тут на днях Айвенго вышел вальтерскота художник, я по фамилии не помню, но мне рисунки понравились. Вот, привезёте первые две части, и найду его и дам в работу. Всё, до свидания. Жду 15-го. Событие седьмое. А поезд тихо е, а поезд тихо ха, а поезд тихо ехал на Бердичев. Нет, не на Бердичев. Где это вообще? Поезд ехал на Свердловск. Вот тихо это да. Каждый мостоалбоу кланялся и на каждом разъезде стоял. Понятно, почему и Карпинский, и Североуральский поезда в 21 веке отменили. Кто хочет 12 часов маяться в поезде, если на автобусе можно доехать за 6. Причём это со остановкой на обед. Как и в прошлый раз Пётр залез на верхнюю полку и предавался подсчёту успехов и планированию планов. И точно так же две нижние полки оккупировали бугаи-телохранители, и опять они ехали на соревнования. Только на этот раз не на облсовет общества труд, а на Россвет, то есть на первенство РСФСР по этому самому труду. Соревнования будут в Смоленске 17 марта, так что оба богатыря летят в Москву вместе с Петром. Тезка-то угодил на первенство РСФСР почти случайно. Он занял на областном второе место в своём весе, но победитель получил в абсолютном первенстве перелом ключицы и тренером сборной области ничего не оставалось, как взять с собою в Смоленск бывшего танкиста, а теперь майора запаса и тренера заводской секции самбо и дзюдо. Дзюдо ещё не было олимпийским видом спорта, но скоро им станет, и тогда чуть ли не первая в стране секция получит определённые преимущества в отборе на Олимпиаду. Так Петру танкисту напророчил Штели, а тот спорить не стал и запись в новую секцию открыл. Браски в целом похожи, вся и разница, что борются босиком и в штанах, да еще есть удушающий, мелочи. А вот Вадим Степанович Кошкин попал в областную команду по заслугам. Он победил не только в своей весовой категории, но и в абсолютном первенстве. И тренер говорит, что у Вадима есть все шансы войти в тройку на Россию и попасть на первенство СССР. Четвертым в купе опять был товарищ Макаревич. Он, правда, в Москву не летел. Дела были в Свердловске и его окрестностях. Он должен был организовать переезд в Краснотуриинск трех героев социалистического труда с семьями и со всем имуществом. Кроме героев нужно было перевезти и пять семей пчеловодов. Две уже известные, и ещё три семьи уговорил вместе с собой перебраться на новое место жительства бывший директор совхоза Балаирский в селе Балаир Талецкого района Константин Николаевич Чистяков. Пчёл повезут следующим рейсом. Холодно пока. Не близко ведь почти от самой Темине тараканть. Кроме того, решил переехать из села Байкалово, что недалеко от Елани Виталий Игоревич Дягилев, основатель и руководитель народного хора Пётр решил забрать этого чудаковатого мужичка к себе. Была мысль создать пару коллективов. Один типа Бурановских бабушек, а второй по образцу коллектива Надежды Бабкиной с элементами от Balagan Limited. Тем более, что песню "Ты скажи, чуть те надо" этого коллектива они с Викой вспомнили и ноты, и слова. Сейчас она лежит вместе с двумя десятками других в папке, приготовленной для регистрации в ОАЭ. У самого Петра в столицу Урала тоже дел хватало. Нужно было заскочить в редакцию Уральского рабочего и передать предисловие к двум повестям Продолжением золотого ключика, а заодно подписать договор о печати 50.000 экземпляров книжки. Кроме того, редактор нашёл художника, что уже сделал рисунки. Нужно и их посмотреть, да выбрать те, что войдут в книгу. Кроме издательских дел у Уральском рабочем ещё и оборудование надо посмотреть, что те решили от Чедротс багрить в Краснотурьинск. Приложение газете «Заря Урала» подняло тираж более чем в два раза, и теперь все упиралось в новые печатные станки и бумагу с краской. Вот все это, скрипя сердце, старший брат и выделил. Нужно все же заглянуть этому даренному коню в зубы, да, если что, пожаловаться председателю обл. исполкома Борисову. Еще Александр Васильевич Борисов вызвал в Свердловск директора и главного бухгалтера Богдановического фарфорового завода. нужно будет заключить с ними договор о передаче тысячи чайных блюдец и чашек после первого обжига для росписи в художественное училище Краснотурьинска. Учащиеся их раскрасят передаваемыми им также красками и вернут в Богданович для двух последующих обжигов. А Пётр передаст товарищам Паунсоны матрицу для производства нормальных высоких чайных кружек. Их в Алмеце на заводе вытечили на механическом участке, хоть и ругались сначала. Зато, когда рабочим пообещали первые кружки реализовать в ЛМЦ, тем, кто принимал участие в проекте, ругались уже токаря и фрезеровщики за право поучаствовать. Вот по результатам всех этих передач и реализации полученной продукции будет принято решение о строительстве в Краснотурьинске филиала фарфорового завода. Последняя из запланированных встреч тоже была наиважнейшей. Фабрика Урал-Обувь поставляла в Краснотурьинск пять списанных швейных машин и одну вполне рабочую. Она же поставляла Богословскому алюминиевому заводу и партию кожи и замши для шитья ботинок и сапог. Пётр Семёнович Луго говорит Кабанову открыть экспериментальный цех товаров народного потребления пока под эгидой завода. Пришлось, конечно, поделиться парой идей к получению работы глинозёмного цеха. В ход пошли опять раз предложения, обсуждаемые в прошлом, будущем с Батянькой. Из списанных машинок планировалось собрать хотя бы две-три рабочих. Когда под рукой целый цех токарей и фрезеровщиков, не такая уж это, наверное, и невыполнимая задача. Главное ведь, как говаривал маленький и неудачно закончивший император, ввязаться в войну. Основное же дело, кроме, естественно, регистрации новых писем, было в Москве. Маркьянович умудрился через своих знакомых договориться о приезде в СССР не кого-нибудь, а самого господина Марселя Бика. това самая бика, который создал одноразовые шариковые ручки, зажигалки и бритвы, да и много ещё чего. Как это удалось русским евреям большой вопрос, но тем не менее в фое гостиницы Интурист 17 марта у Петра должна состояться встреча с этим самым Марселем. Пётр бёс сейчас в многострадальном, но счастливом портфеле эскизы некоторых будущих изделий известной фирмы, а также одну вещицу из будущего, которую теперь уже не назовут кубиком Рубика, обойдётся венгры Эта игрушка Штелли на Майлса, вроде бы и у самого в юности был 100 раз его разбирал и потом собирая материал для книги про попаданца, внимательно изучил конструкцию, но вот когда дошло до дела, начались те самые авраги. Во-первых, отсутствие нормальной пластмассы. Пришлось скупить кучу игрушек в Детском мире и по очереди гробить их, пытаясь расплавить. Более или менее приемлемые результаты дали только большие куклы. Правда, куски пластмассы один чёрт выходили некрасивые, с прожилками и пятнами. Но это не главное. Главное, что материал получился всё равно мягковатым, и кубик всё равно норовил рассыпаться. Изготовили детали в 13-й колонии. Там же токарь универсал сотворил и центральную крестовину. Пётр прогулялся до книжного магазина, купил набор цветной бумаги для аппликации и приклеил вырезанные квадратики на канцелярский клей. Они при попытке поиграть начали отваливаться. пришлось перебегнуть к клею БФ. Вроде бы держались бумажки, но выступили следы клея. Одним словом, получилось лажа. Во-вторых, сами пластмассовые элементы, но никак не хотели они вращаться, да и держались с трудом. Резчики в колонии 3 раза переделывали, потом плюнули на указивки Петра и попробовали сами докопаться до истины. Ушла неделя и ещё 3 куклы. Но в итоге получился один, вращался с трудом и не рассыпался. Третьих, великим математиком Петр не был, а игрушку в руки брал последний раз в году в 90-м. Разумеется, формулы, что выучил в студенчестве, переписав из журнала «Наука и жизнь», забыл. Получалось собрать только одну сторону. Как такое убожество господину Марселю демонстрировать? Пришлось звонить в Москву, Люше. Нужен был молодой, но очень умный математик. Вроде нашелся, будет ждать Петра у Чуковских дома 16 марта в 7 вечера, а на следующий день уже встреча в это же время с Биком. Пробивала дрожь, а что если молодой гений не справится? Ведь именно с кубика Петр и собирался начать разговор с проклятым капиталистом загнивающим. Нужно ведь сначала заинтересовать буржуя, а уж потом его же будущие продукты ему за деньги втюхивать. Вздохнув и перевернувшись на другой бок, Пётр отбросил планы. Будет и день, будет и пища для размышлений. Нужно ведь и итоги двух с половиной месяцев попаданческой деятельности подвести. Несомненным успехом стала кухонная гарнитура, а мойка с двумя экранами и системой фильтров экскурсантов просто потрясла, как впрочем и шаровый кран. Между прочим, чертёж на кран-смеситель и просто шаровый кран Пётр ввёз сейчас с собой. Вот только не решил еще кого ими осчастливить. Или господина Бика до да кучи, или все же наше патентное бюро. Кабанов и Устищ все облазили под мойкой, скопировали чертежи, и сейчас уже вовсю идет работа над небольшой партией таких кранов и смесителей. Сам гарнитур получился тоже на пять с плюсом. Петр и сам старался потом почаще на кухню заходить «красота». даже Вика Цыганова, которая жила гораздо богаче Петра из Компоцокова, такого и в 21 веке не купить, разве что где-то в Китае. Вещь, если вернёмся в своё время себе такой закажу. Ещё из успехов можно считать договор, что провернул литовский еврей Макаревич. Он договорился об обмене выигрышной облигации 3%-ного займа на два автомобиля Волга, пусть не совсем новых, но вполне себе рабочих. у одной помятой двери с правой стороны, но ведь один чёрт, всё железо собирались менять, превращая машину с оленем в люксовый кроссовер из будущего. Единственное, что надо будет оплатить товарный вагон из Москвы до Карпинска, куда обе машины и погрузят. Пётр думал, что цифра выйдет огромная и очень удивился, когда увидел чек. Слёзы. Меньше 500 руб. Плюсиком можно считать и партию материала, что изготовил Свердловский комвольный комбинат. Даже две партии, если быть точным, пятнистый зелено-коричневый и чёрный камуфляж сделали из двух материалов. Первым был очень неплохой хлопок, годился и на платья, и на рубахи. Второй материал был шерстяным или полушерстяным, ни разу он в этом не специалист, но на брюки и куртки годился. Пётр вместе с Викой нарисовали кучу платьев и рубах с штанами. Можно и первый показ мод с коллекцией в стиле милитари устраивать. Но ну и плюсом сам Пётр нарисовал форму якобы для космонавтов, но на самом деле попытался вспомнить, что носили десантники 20-х годов 21 -го века. Сейчас всё это уже начали шить в ателье Сенчина с Талкуновой. В этих нарядах засталбят за собой все первые страницы иностранных журналов, к чему собственно и стремимся. 8 марта по телевизору показали концерт, записанный на плёнку Говорухиным Ясно, что телевизоры сейчас есть далеко не у всех. Скорее, их почти ни у кого нет. Так, один на подъезд, но посмотрели концерт в Красно-Тургинске все от мала до велика. Еще бы, ведь показывают их самих в качестве зрителей ДК «База» и их знакомых на сцене. Сейчас практически все варяги разъехались, даже Богатиков подался в свой Луганск утрясать какие-то дела с перевозкой мебели и не нового москвича. У Петра телевизор был, и концерт ему в целом понравился, даже с точки зрения человека из 21 века. Видны были и недочеты. Молодые певцы держались скованно, Буйнов и Серозеев иногда не попадали в ноты, Сенчина стояла как столб, боясь пошевелиться. Больше всех разочаровали баянист с аккордеонистом. До Петра Дранге им было как до луны пешком. Нет, исполняли они строго по нотам, стояли как памятники самим себе и наяривались деревянными лицами. Музыка есть, а впечатлений нет. То же самое можно сказать и о агитаристах. Такой концерт нужно по радио крутить, а не по телевизору, что и сделали. Теперь чуть не каждый день вещают, то целым концертом, то выхватывая из него пару песен. А вот концерт с военными песнями не показывают и песни по радио не транслируют. Позвонила позавчера Фурцева, хвалила, говорила, что всем в ЦК понравилось, а на вопрос, что с военными песнями, хмыкнула и предложила посмотреть в календарь. Ну, естественно, берегут к 9 мая. Пётр ей озвучил просьбу по Гагарину и Олегу Анофрию. Задумалась, сказала, что позвонит через пару часов, но так и не перезвонила. Вернее, телефон-то через пару часов заверещал, но это был всего лишь секретарь сказал, что Екатерина Алексеевна подойдёт 16 марта в ОАП, там и поговорят. Пётр вечером поделился новостью с Машей и Викой. "Ну тут всё ясно", наморщила маленький носик попаданка. "Мне вот не очень. Если вести сюда Гагарина, то концерт нужно снимать тоже здесь, а значит, опять Светланов и несколько музыкантов. Значит, опять говорухины куча всяких операторов и звукорежиссёров". Но песен так всего шесть, а для полноценного концерта этого мало. Вывод напрашивается сам: или сюда вести ещё несколько певцов, или у ему народу отсюда вести в Москву. Вот и прорабатывает Екатерина III варианты, пояснила Саганова. Буду стоять на первом варианте насмерть, пообещал ей Штели. Были успехи и на Неве просвещения. Провели в одворце металлурга первые встречи клубов, что где когда. Пётр тоже пришёл, поздравил участников и родителей. А вот сами игры не очень понравились. Нет хорошего ведущего. Женщина скова начитала по бумажке вопросы и всё. Пришлось пообщаться с директорами обоих городских ДК на предмет поиска нормального ведущего. Нашли. Лучше всего подошла Роза Константиновна Соколова, директор ДК Строителей. Она, кроме управления дворцом, руководила и русским народным хором, лауреатом и дипломантом многих областных конкурсов. Пришлось переносить встречи команды в ДКС. В школах теперь каждую субботу после обеда проводят комбинированные эстафеты для учащихся. Разбили всех детишек на три группы — 5-й, 6-й классы, 7-й, 8-й и 9-й, 10-й. Сейчас выявят победителей в школах, и начнутся игры между школами. Только телевидения для нашего ответа ГДР и не хватает. На следующий год и эту проблему нужно решить. Тем более, что режиссёр со Свердловской киностудии Эраморенко Леонид Иванович практически прописался в Краснотурьинске. После концерта Пётр уговорил его снять два клипа. Они с Викой вспомнили и записали две песни из репертуара Любы Успенской: Манит карусель и я сяду в каприлет. Для участия в этих записях были приглашены Вертинская с Михалковым. Самое интересное, что среди героев обеих лент оказался дедушка Штелли. Вообще Пётр старался с родственниками сильно не пересекаться, боялся что-то такое сделать, от чего их судьбы изменятся, а тут так сошлось. Нужен был для первого клипа про кабриолет «Возчик с телегой». Роль была юмористическая и не совсем второго плана. Нужен был человек с определенными навыками и запоминающимся лицом. Вот на пробы и вызвали всех людей с конного двора. Отбирал людей сам Рымаренко, а когда представил его Тишкову, вот тот деда и узнал. Но о самих клипах потом. Еще одним успехом можно считать создание музея военной техники. Оба автомобиля ГАЗ-АА и 410-я отремонтировали, правда, пришлось в Карпинске купить у их автобазы третий на запчасти. И то, чтобы восстановить двигатели на обоих экспонатах, опять загрузили ЛМЦ на всю катушку. Но ведь справились, и это главное. Теперь на очереди автобус ЗИС-8 и немецкий вездеход, который у лесников удалось выклинчить за обещание организовать сбор шишек всеми школьниками города. А что, детям в радость в рейс сходить классом, побеситься еловых шишек пособирать, а Красно-Туринску достался ржавый-приржавый крафт-ваген, полугусеничный фашистский вездеход. Не на последнем месте среди успехов была и модернизация коврового цеха. Ещё в своём прошлом будущем Пётр как-то был на экскурсии с классом в этом заведении. Подвал одного из домов был приведён в человеческий вид, и там стояло три конструкции, наверное, станка, на которых женщины вязали ковры. Это был филиал Серовского предприятия, и после окончания работ над ковром его отправляли в Серов на стрижку. Понятно, что назад он уже не возвращался. ковры один из самых главных дефицитов в СССР. Работали с цветными нитками женщины очень быстро. Пётр тогда сам попробовал завязать узелок с помощью стального крючка, но с первого раза не получилось. Только третий узел хоть отдалённо напоминал то, что должно получаться. А ведь на каждом квадратном метре их сотни тысяч медленно ткались ковры, если память не изменяет, разговор шёл о 3 месяцах. Вот, вспомнив о той экскурсии, Пётр и пошёл посмотреть, а как обстоят дела сейчас. Никаких изменений, тот же подвал и может даже те же женщины. Ковры были, как и все ковры в стране, с непонятным мусульманским узором. Не доросли ещё до портретов Путина. Надо было ускорять прогресс. Тежков бросил клич по всем отделам Горкома и Горсополкома. Нужен был человек, у которого есть родственники в Ташкенте. Кто ищет, тот найдет. Оказалось, что у художественного руководителя и режиссера Народного театра при Дворце культуры строителей Кащеева Сергея Тимофеевича родная сестра уехала восстанавливать Ташкент после землетрясения по комсомольской путевке, да так там и осталась. Вышла замуж за местного, сейчас в узбекско-русской семье уже двое детей». Может, так и работает про рабам настройках о Светланова в девичестве Кощеева. Окончила заочно торговый техникум и сейчас работает товароведом в большом промтоварном магазине. Режиссёр созвонился с сестрой и озвучил ей просьбу Петра найти телефон директора предприятия, на котором ткут ковры. Оказалось, что никого искать не надо, она знакома с ним лично, так как их фабрика поставляет ковры в магазин, где Светлана и работает товароведом. Уже через пять минут у Петра был телефон товарища Каримова. Абдуло Нуревич оказался человеком предприимчивым. За ведро кедровых орехов и грамоты Краснотуринского горисполкома КПСС и Свердловского облисполкома согласился отправить в командировку трех женщин, мастера и двух молодых, но очень быстро работающих девчонок. «Абдуло Нуревич, а что если эти девушки захотят остаться в Краснотуринске?» Петр закинул удочку на пробу, на успех, в общем-то, и не надеялся. Какой хитрый секретарь. Палец мало всю руку давай. Заржал как жеребец директор фабрики. Так-то ещё мотоцикл Урал и поедут две сестрёнки-близняшки. Они сироты, родители погибли во время землетрясения, родственники все тоже. Расли в детдоме. Эти могут и остаться, если женихи будут настоящими джегитами. Договорились? Акцент сразу же исчез. Хорошо договорились, Пётр вздохнул. Придётся полторы тысячи из аначки вынимать, но настоящей мастерице нужны не нужных в СССР огромных денег. Где кто у тебя адрес, куда контейнер отправлять? В соседнем доме ликвидировали бомбоубежище, которое никому и никогда больше не понадобится, и установили там ещё три станка, изготовленные силами всё того же ЛМЦ завода. Теперь узбечки передают опыт русским женщинам, а в художественном училище разрабатываются эскизы к новым коврам. Пока портрет только один Ленина, остальные рисунки перерисовываются с жёстовских подносов. Пусть будут красивые ковры с цветами на чёрном фоне. Сестрички оказались вполне себе миловидные, их поселили в заводском общежитии на площади, в комнате недалеко от той, где пока обитают бывшие зэки. Пётр попросил тёзку присмотреть за девчонками, чтобы их какие пьяные уроды не обидели. Разрешил даже членам вредительства Так и получилось. Уже на второй день танкист сломал одному мачо палиса, другому нос. Ломились пьяным в виде к узбечкам экзотики придуркам захотелось. Тренер по самбо их скрутил и вызвал милицию, а пока её дожидали, все попытались угрожать бывшему танкисту. В результате получилось то, что получилось, и кроме того, под его диктовку бузатёры написали друг на друга заявления о причиненных лёгких телесных, но претензий друг к другу тоже не имели. так что отделались пятнадцатью сутками. Теперь бы еще девчонкам нормальных женихов найти, а то мотоцикл зря пропадет». Самое интересное, что мастер, приехавшая вместе с сестричками, сама пришла на прием к Петру и предложила ему интересный вариант. Она остается в Красно-Туриинске, а Петр выделяет ее семье двухкомнатную квартиру и устраивает на работу, на стройку мужа. Он работает в бригаде, которая восстанавливает старые мечети и другие памятники архитектуры. По профессии он мозаичист. Интересное предложение, подумал Петр, и сама Зоя Ли, и хваткая женщина, и профессионал, и муж с очень редкой профессией. Неплохо бы в художественном училище открыть группу мозаичистов, а потом облицовывать дома. Чем мы хуже Ташкента? Штелли поинтересовался у Зои Ли Тимуровны и Керимбаевой, чего это она решила поменять теплый родной Ташкент на холодный и неродной Краснотуринск. Всё дело в жилье. Мы с мужем и две наши дочки живём у его родителей в комнатке в 5 квадратных метров. Кроме нас в доме ещё 8 человек: родители, братья и сёстры мужа, а весь он площадью 30 метров. И хоть муж работает строителем, даже надежды на свою квартиру нет. И дом не построить, землю под строительство не выделяют. Если дадите квартиру, я к Аллаху буду за вас молить. Да, москвичей испортил квартирный вопрос. Чем же ташкентцы хуже москвичей? Тем более, что город почти с нуля отстраивают. А ведь могли и больше жилья строить. Деньги, конечно, нужно голодающим в Африке помогать, нужно строить сотни самолётов и дарить их египтянам, а те через пару недель их просто превратят в дорогие костры. Вопрос: нужно ли предупредить семичасового, а шестидневной войны? И никто не ответит. Ведь проигрыш в этой войне арабских государств звентил цены на нефть вопрос